Глава 47. Мила Цветкова. «Куда мы едем?» — спрашиваю я равнодушно. «Сейчас можно было бы вцепиться в руль, ударить моего бывшего свекра, создать аварию. Но ведь окружающие люди, спешащие сейчас домой к своим семьям, не могут страдать за мои ошибки. Я сама вышла замуж за Димочку. Я позволила случиться всему, за что сейчас расплачиваюсь. Я и мой сын, которого я не знаю совсем». Зато знает монстр, сидящий рядом. Знает и любит моего ребенка, А мой сын наверняка обожает своего деда. И как же мне быть? Снова уничтожить маленького мальчика, ради памяти, о котором я жила все эти годы. «Это так важно!» — Дергает плечом Григорий Павлович. «Мила, ты же хочешь Алёшке счастья?» «Больше всего на свете. Абсолютно не кривлю душой я. «Только объясните мне, почему мой сын может быть счастлив только без меня? Кто это решил? Кто, черт возьми?» «Знаешь, я хотел сначала тебя с ним познакомить». Мой бывший свекр сейчас задумчив, смотрит на дорогу. Но я вижу, что он болен. Болен психически. У него комплекс Бога. Он считает, что может вершить людские судьбы. Дарить, отбирать, благодетельствовать. Он чокнутый». Может, и гениальный, но абсолютно сумасшедший. Мы лёшеньки сказали, что ты его бросила. Сердце подскакивает к горлу. «Димочка, Лёшенька, дети Максакова обречены быть жертвами, и я не могу сейчас воспрепятствовать ужасному будущему сына». «Он в наш дом счастье принес. Хорошо, что я не отдал его. Тогда как раз у меня лежала дочь одного политика. Семь эко, куча процедур». Забеременела наконец, а ребенок родился недоношенным. Тот же срок. Но ее младенец умер сразу, и я думал, вы, о Боже, я задыхаюсь. Он отдавал чужих детей людям, которые мечтали о счастье. Он делал их счастливыми за счет других. Неужели кто-то из рожениц соглашался своих малышей отдать чужим людям? Вы подменяли малышей? Ну, я делал благо. Ну, кем бы мог вырасти ребенок проститутки, например? Что его ждало? А так эти дети живут в роскоши сейчас, и матери были довольны. Они получали уверенность в том, что их детишки будут счастливы, крупную сумму денег и уходили из профессии. Некоторые Димочку устраивались ко мне стабилизировать, я сразу предупреждал их о рисках. Вот сейчас я понимаю, что мне уготовано. И горло рвет смех. Это не истерика, это очищение. «Женщин вы убивали, ведь так?» «Они все меня шантажировали». Снова равнодушно дергает плечом монстр. «Пытались детей своих искать. Не для того, чтобы вернуть. Хотели поиметь с моих пациентов денег. В общем, дуры. Мы приехали, мило. Здесь красиво очень». Я смотрю в окно на мост. Старый какой-то весь изломанный, но и вправду вокруг невероятная красота, и небо тяжелое с розоватыми проблесками кажется абстрактной картиной. Завтра будет холодно, очень холодно, но мне уже будет все равно. Не бойся, Мила, тебе не будет больно. Я очень тебе благодарен за Алёшеньку, поэтому буду милосердным. Пойдем поздно уже. Лёша привык ужинать со мной. Потом мы в шахматы играем. У нас целый ритуал. Идем, дорогая. Я выбираюсь из машины. Трясет меня, как в лихорадке. Холод, нервы. Но я послушно иду за моим убийцей. Он сейчас вернется домой и, как ни в чем не бывало, будет учить моего сына движению фигур по доске. Будет смеяться с ним, рассказывать сказку. Он будет делать то, чего лишил меня. И я... Я понимаю, что мой сын никогда не будет моим. Но от чего-то не чувствую боли, только страшную печаль, душную, горькую. Я не боюсь. Улыбаюсь, глядя на шприц в руке Максакова. Я вас проклинаю. Вы ведь и Лёшу уничтожите, как Диму. Вы не умеете созидать, только рушите. Нельзя сделать кого-то счастливым за счет горя другого человека. Вы лишали матерей их детей, обманывали тех, кто вас сделал полубогом. Каково будет узнать людям, что их ребенок не их по крови? А рано или поздно правда может выплыть. Вы даже не чудовище. Даже в аду вас не примут за своего. Потому что душа ваша чернее бездны. Я вас проклинаю. Свет фар такой неожиданный заставляет меня замолчать на полусловие. И Максаков растерян. Не ожидал, что тут может кто-то появиться. Кто-то, кто может помешать его планам. Он может не переживать. Я не буду звать на помощь. Слишком многое стоит на кону. Жизнь и Ярый и Васильков, будущее моего ребенка, которого у меня так безбожно отняли. Я не буду звать на помощь, потому что. Отойди от моей женщины! Сердце обваливается куда-то в пятки. Этот голос такой родной, больной, любимый, но как? Его не должно быть тут. Он должен сейчас беречь наших детей, он должен. «Яр!» — выдыхаю я. «Максакова я не вижу. Он исчезает в сумерках, словно призрак. А может, его тут и не было? Не может быть, чтобы он вот так просто послушался и сбежал. Он бы не стал рисковать тем, ради чего так много натворил. Этот человек ради власти и богатства продал душу самому дьяволу, делаю рывок в сторону Яра. Мне так хочется понять, что все закончилось, но я точно знаю». Я уверена, монстр здесь, и нас он не выпустит. Он дает нам шанс попрощаться. Воздух сгущается. Становится тягучим, как кисель. Я оглядывается сканирует местность. В его руке телефон. «Зачем ты пришел? Я так хотела, чтобы ты был счастлив. Вы с васильками!» «Но мы не можем быть счастливы без тебя», шепчет мой мужчина, покрывая мое лицо поцелуями. Он меня не обнял, он словно обволок меня. Он закрывает меня собой. Я это осознаю в тот момент, когда слышу сухой треск, похожий на звук ломающейся деревяшки. Яр ослабляет хватку. Улыбается. Что-то торчит из его плеча. «Сейчас уходи. Быстро. Беги назад от меня, мило. Слышишь? Беги. Там спасение». «Я не могу!» «Я без тебя не могу! Я люблю тебя!» аруя, я, ару, сдирая в кровь связки. «В дротике я, скорее всего. Думаю, что Максаков не рассчитывал на двоих. Две минуты мне так обещали. Мы их почти выиграли. Васильки? заберешь их. Мила, я тебя тоже. Две минуты. Помощь приходит раньше». Чертов мост заполняется тенями. Безликими, тихими, черными. Я сижу на ледяном бетоне моста, прижимая к себе яро. Такого же ледяного, как все вокруг. Я снова умираю. И теперь уже совершенно точно. Но я снова должна буду воскреснуть. Ради Васильков. Ради Алёши. А я не знаю, хочу ли я. Эгоизм? Нет, у меня просто нет сил. Я всем приношу только горе. Он тут. Чужой голос рвет пространство. Далекий голос, бестелесный, без эмоций. Готов. Терентич, сожрал что-то падло. Не успели взять. Пакуйте. Короткий приказ невидимого мне человека. И скорую зовите. Твою мать говорил, я этому идиоту не лезть. Девку тоже лепилом покажите, и к нам. Надо мной склоняется человек со смазанным лицом. Такого в толпе увидишь, не узнаешь. Дотрагивается до шеи Яра, морщится. Чьи-то руки оттаскивают меня от моего Яра. Я кричу, вырываюсь, но силы не равны. Я не смогу жить, зная, что его нет. Я не смогу.